Глава, седьмая. На другой стороне раскола. Егор Атилов приподнялся на локтях, сунул руку под одежду, где на груди висел ПДА и ключ от контейнера с читами, и только потом осмотрелся. Он лежал. Он лежал на ржавой палубе баркаса. Почему-то Егор сразу понял, что это именно баркас, а не баржа там или теплоход. Но не это было главным. У бортов спинами к нему стояли несколько человек, судя по одежде, сталкеры-наемники. Они лупили из автомата в ночную темень, откуда сквозь трекот и хлопки доносился вой. А тело пристал, лихорадочно оглядываясь. «Что с дела? Где он?» «Чего разлегся?» Заорали вдруг над головой. «Быстро втрём за патронами». Не выпрямляясь, Егор оглянулся. Рядом была бочка из-под горючего. На ней стоял тяжелый ротный пулемет. По мутантам, воющим и рычащим в темноте, стрелял здоровяк двухметрового роста. Нарядом ему служили широкие красные штаны, короткие сапоги и меховая безрукавка на голое тело. Под ней была волосатая, будто мхом заросшая грудь, и выпуклая пузо с пупом, Куда тело мог всунуть три пальца? Руки у красавца были как домкраты, бицепсы, как пушечные ядра. Маленький нос картошка, круглые щеки, и не тени мыслей на лице. Башка лысая, только с центра макушки свешивалась длинная прядь волос. Уходила за правое ухо и дальше аж до плеча. Хохолок! ахнул Егор в полном изумлении. Чеше грудь, бродяга!» — оскалялся здоровяк, примкнув к ночному прицелу. «А ну в триум, патроны кончаются!» Морщись от боли в спине, а тело поднялся. Было холодно. В черном небе ярко горели звезды. Порывами дул холодный ветер. В шаге от него темнел распахнутый люк. Железная лестница вела в подсвеченное тусклыми лампами нутро баркаса. «Живо за патронами!» Гаркнул хохолок так, что едва не оглушил. Атила скатился по ступенькам в трюм, огляделся. «Ого, сколько припасов! Такое богатство, да и зона каждому!» Повсюду в раскрытых ящиках лежали гранаты, магазины для АК, рваные промасленные обертки и россыпи патронов. Трюм, озаренный парой больших армейских фонарей, был переполнен боеприпасами. Неподалеку на полу сидел мужик в блекло синем кабинезоне наемника и снаряжал пулеметную ленту. Крепкие пальцы сноровистов гоняли патроны в звенья. Лицо со сломанным носом было напряжено, на лбу блестело испарено. «Мировой», — узнал его от тела удивившись уже меньше. «Ну точно, он». «Значит...» Взгляд упал на спасательный круг, висящий на железном столбе над головой наемника. Круг украшала потертая надпись «Мурманск». Ну, точно. Баркас Мурманск находился на новой земле, очень далеко от того места, где он был еще совсем недавно. А тело нахмурился, пытаясь сообразить, что к чему. Получается, что? Получается, на дне раскола есть пространственная аномалия, и его выкинуло через нее на новую землю. Так или нет? Вроде логично, но слишком уж невероятная удача свалиться прямо в аномалию. Да и не может быть у Раскола никакого дна. Раскол — это ведь огромный глюк в движке игры, возникший после действий Альфы. Может, весь Раскол — это одна сплошная аномалия, которая перекидывает все, что попадает в него в разные точки зоны? Щелкнул взведенный курок. И Егор показал пустые руки. «Мировой, спокойно! Не стреляй! Меня хохолок за патронами прислал!» «Ты кто?» Блестящие темные глаза наемника в упор смотрели на него. «Чит... Сталкер я... Атила!» Мировой опустил ствол, покосился вверх, где гремели выстрелы, и толкнул в проход между ящиками два короба, где бряцнули патроны. «Тащи!» И вновь сосредоточенно принялся за дело. А тело прикинуло, что ему остается. Какой бы туманной ни была общая ситуация, сейчас он находился на баркасе, который атаковали мутанты. Над ним — отряд наемников. Внизу — боеприпас. В общем, он схватил коробы и полез наверх. Над палубой плеснулось пространство, и прямо из темноты вывалился Василиск. Тот самый. который был у моста. Такого поворота никто не ожидал. А Василиск, ударившись о палубу, сразу вскочил и крутанулся, взмахнув толстым хвостом. Егору показалось, что весь баркас накрыло коконом непроницаемого беззвучия. В голове словно что-то сдвинулось. Все вокруг побагровело, трудно стало дышать. Он схватился за горло, разевая рот. Наемники вокруг начали падать, один опустился на четвереньки, другого рвало. Из багровых теней, окутавших баркас, выступил хохолок. Вот когда недостаток мозгов становится достоинством. Не почему наносить пси-удар. Поднялась толстая рука-бревно, сжимающая широкий тесак. Лезвие вонзилось в Василиска, прорубив грудину, словно таран, пробивающий ворота средневекового города. и до половины вошло в грудь. Василиск завизжал свиньей. а Атила не ожидал услышать такой звук от мутанта. Здоровяк провернул тесак и ударом ноги отправил Василиска на палубу, где тот дернулся и затих посреди темной, быстро увеличивающейся лужи. Багровые тени отступили. Под купол беззвучия ворвался вой атакующих мурманск-мутантов, Олел в полутьме раскаленный ствол пулемета, кислый запах пороха висел над палубой. Подскочив к Хохолку, Егор поставил ящики. Хохолок что-то прорычал, другие наемники даже не повернулись, были слишком заняты. «Помогу!» — крикнул Егор. Хохолок откинул крышку короба, и тут на край палубы вскочил мутант, двуногий и двурукий. с вросшей головой, без шеи и красными клешнями на месте кистей. В зоне этих тварей называли бесами. Он взмахнул колешней, Егор присел, и тогда хохолок с криком «Почесать тебе грудь!» нанес удар кулаком. Впечатление было такое, что груженный состав на полном ходу врезался в автомобиль, застрявший на переезде. Кулак, будто гиря, смял уродливую бугристую грудину мутанта. И на миг Егору показалось, что сейчас верхняя половина туловища оторвется от нижней в районе поясницы. «А, твари!» — точно могучий языческий бог взревел хохолок. «Кому мутанского тела?» Онное тело со смятой грудиной и наверняка сломанными, как спички, ребрами — горизонтально распласталась в воздухе, дергающиеся ноги взметнулись к небу и бес, перелетев через борт, свалился вниз, сбив там с полдесятка других монстров. «Заряжай!» — оскалился хохолок. Атилла перекинул ленту через ствольную коробку, наемник ставил патрон в приемник, захлопнул крышку, передернул затворную раму, досылая патрон в ствол. Пулемет снова заработал. Внизу под баркасом шевелилась и напирала с равнины темная масса. Мутантов там было полно. Настоящий гон на новой земле. Наемникам едва удавалось сдерживать натиск, но еще немного и твари с копом полезут на палубу. Дальше вдоль борта стояли трое. Крепкие мужики в таких же, как у мирового, комбезах. Один пониже ростом и очень коротко стрижен. Второй белобрысый. У третьего вспышки выстрелов высветили шрам через все лицо. Это были наемники из группы мирового – Кирилл, Нэшик и Брюква. Значит, где-то должны быть Карим и Аслан. Близнецы-синхроны, у которых, по легенде, одно сознание на два тела. А тело видел их всех в зоне и слышал рассказы о похождении этой группы, одной из бригад, когда-то входивших в группировку «Шторм». Под капитанским мостиком Баркаса вспыхнуло пламя. Но это не посудина загорелась. Оранжевая струя огня ударила сверху и наискось слезнула подбирающихся к корме мутантов. Егор пригляделся. В разрываемой с огня мигающей полутьме на мостике плавно двигались два человеческих силуэта. Очень плавно, будто перетекали вдоль ограждения. У одного за спиной виднелся массивный ранец огнемета. Другой стрелял с двух рук из сухо трещащих на всю округу УЗИ. Ну вот, теперь вся бригада здесь. Когда-то Мировой захотел повторить подвиг Андрея поэта и дойти до АЭС. Для чего собрал под своим крылом опытных геймеров и нашел богатых спонсоров, чтобы закупиться суперкачественной снарягой и стволами. Ходили слухи, что Карим и Аслан парочка на мостике на самом деле один человек. Талантливый программист, научившийся в игре управлять сразу двумя аватарами. Похоже, без подобия мозгового интерфейса тут не обошлось. Когда-то в бригаде мирового были еще двое. Мужчина, звавший себя болотником, и девушка. Ее имя Тила никогда не слышал, но хорошо помнил, что именно из-за нее мировой с бригадой не смог добраться до АЭС. мутная это была история. Одни утверждали, что девушка и есть тот самый спонсор, а Болотник – ее помощник. Другие говорили, будто все наоборот. Эта девушка с Болотником развели мирового на бабки. Одним словом, миссия провалилась, наемники вернулись ни с чем, покинули группировку «Шторм» и обосновались на Новой Земле, где занялись отстрелом мутантов и продажей лута. Не слишком прибыльный бизнес. Но сдержите, есть там кто-нибудь? – выкрикнул Белобородский Кирилл. Я на нас Из люка появился Мировой, сунул отели автомат и разгрузку, забитую магазинами. Ты за мной. Они заняли позиции на носу баркаса и открыли плотный огонь по мутантам. Егор опустился на одно колено, упер локоть в бортовое ограждение. Темный ночной мир грохотал и вспыхивал, матерились наемники. Внизу выли, бесновались мутанты. Отдача сотрясала плечо. Несмотря на холод, по лицу тек пот. А потом все закончилось. У Егора, захваченного боем, упоенного им, чуть голова не лопнула от внезапно обрушившейся тишины. Опустив автомат, он глянул через борт. Последние мутанты улепетывали по темному берегу. Внизу плескалась вода. Сплюнув, Хохолок занялся перегревшим пулеметом. Что-то произнес Брюква. Ему ответил Нэшик. Мировой, кинув на Тилу хмурый взгляд, зашагал на середину палубы, куда стали сходиться и другие наемники. На ходу он махнул рукой. Егор направился следом. Ну вот, сейчас будет разговор. Синхроны, Карим и Аслан, двое молодых парней, худые. Длинноволосые с женоподобными лицами и мягкими кошачьими движениями соскользнули по трапу с мостика, тоже подошли. На них были обтягивающие черные комбинезоны и высокие туго зашнурованные ботинки. — Ты как здесь оказался? — в упор спросил низкорослый Нэшик. Едва Егор встал рядом. — Угу. — брюква костяшками пальцев почесал шрам. — И откуда? — Аттил не успел ответить, покачнулся. Широченная ладонь хохолка врезала ему по плечу. «Главное, вовремя!» — рокотнул здоровяк. Мировой пристально смотрел на тилу изучая. «Карим, Аслан!» — наконец, не поворачивая головы, — произнес бригадир. «Что вы видели во время боя?» Братья молча пожали плечами одновременно, словно один был зеркальным отражением другого. — Ясно. Но и откуда ты к нам свалился? Как там тебя? — Атила, — сказал Егор. — Да он из своих, из бродяг, — забасил хохолок. — его на электрокузне видал, в баре. Он тогда шухер устроил, с вояками что-то не поделил и свалил от них. — Э, малый, ушел ты от автоматчиков тогда, а? Атила кивнул. — Свалил, говоришь? — Мировой о чем-то размышлял. «Да, было дело», — подтвердил Егор сдержанно. «Давно». Все ждали объяснений. А он никак не мог решить, с чего начать, и пауза затягивалась. «Я...» — заговорил он наконец. «В общем, за мной Василиск погнался у раскола. Почти догнал, я упал. Вокруг темнота, все исчезло и... Короче, оказался тут». «Да ну...» Мировой приглянулся с Кириллом и Брюквой. пузырь, значит, угодил. Ну, бывает, ясно. Их в последнее время в зоне много. Как раскол этот появился, так пузыри поперли. Подхватил Нэшик. У нас один. Он махнул рукой в сторону башенных кранов, тенями возвышающихся далеко слева, где была пристань. Тоже имеется. Неси себе, за ним отец приглядывает. А отец? — спросил Атила. — Миша отец, да? Я с ним знаком. — Он сейчас здесь появится. Вот и подождем. Заключил Мировой и сделал движение кистью в сторону гостя. Улыбка сползла с лица хохолка. Наемники как-то недобро посмотрели на Атилу. И он не понял, чего они так настроены. В чем дело? Что за сигнал им подал Мировой? Он же в конце концов им помог.